Рохан хотел посмотреть на часы. Сделать этого не удалось, нельзя было ни на мгновение оторвать руку от поручня. Согнув ноги, он попытался амортизировать резкие толчки, которые переворачивали ему внутренности. Внезапно машина задрала нос и одновременно рванулась вбок и вниз. Заезжали тормоза, камни летели со всех сторон, громко барабаня по тонкому панцирю. Вездеход судорожно свернул, его занесло, некоторое время тащило боком через осыпь.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 «По такой местности это самое малое четыре часа, если не больше», — мгновенно прикинул Рохан. «Но, может, они ошибаются? Может, вездеход пройдет?» Голос пропал, и снова были слышны только ритмично повторяющиеся певучие сигналы зонда. Рохан стиснул зубами штук маски, который при резких бросках больно натирал губы. Солнце уже не касалось ближайшей горы, но висело еще невысоко.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 Он был бесполезен, этот героический жест, которым Хорпах мог успокоить собственную совесть. На какое-то время его охватила ярость. Он дал себя обвести, как какой-нибудь сопляк. Астрогатор все так устроил. От ярости он почти не видел ничего вокруг. Постепенно Рохан успокоился. «Возвращения нет», — повторял на себе. «Попробую. Если мне не удастся спуститься...» Если никого не найду до трех часов, вернусь».